«Но, полагаю, ты всегда будешь, скажем так, довольно деликатного телосложения», – сказал Цеп. «Всегда?» «Не стоит расстраиваться», – усмехнулся Цеп, сложив руки на своем объемистом животе. «Удой да малорослый всегда проскользнет там, где человек покрупнее застрянет». Учеба продолжалась полным ходом. Арифметика, история, землеописание, языки –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 Воровской наставник отвесил низкий поклон, разведя в сторону руки с растопыренными крючковатыми пальцами. И приведя виде Лока глаза его живо заблестели. «Милый мой несносный проказник, до да чего же приятно видеть, что ты ведешь разумную и полезную жизнь в обители Переландро». «Своими успехами Лок обязан прежде всего вашему воспитанию». По лицу священника расползлась улыбка.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 Протянул отец Цеп. «Видеть я его, конечно, вижу, но с другой стороны, добродетели, угодные сердцу покровителя сирых и обездоленных, сокрыты от всякого человеческого взора. Совестлив ли ты, сын мой, и искренен ли? Стоек ли душой, как все те, кого наш милостивый небесный владыка уже принял в свои объятия?» Священник звенец цепями похлопал Лока по спине. Лог же по-прежнему хранил молчание, пристально разглядывая новичка. «Надеюсь, что да, сударь», – пролепетал Жан дрожащим голосом. «А именно на надежде изиждется вся наша жизнь, верно?» – заметил воровской наставник. «Ну что ж, дружок, теперь твой хозяин добрый отец Цеп. Вверяю тебя его по печенью».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 Замечательно. Поможешь мне подсчитать сегодняшнюю выручку? Но сначала подойди ближе и дай мне руку. Вот так. Посмотрим, Жан Танан, есть ли у тебя способности необходимой послушнику храма Переландра. Что? Что я должен делать? Просто положи ладони на мою повязку. Нет. Стой смирно закрой глаза.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 А Цеп пытался взломать восковую закупорку в горшочке с медом. Пальцами и ногтями у него не получилось, и теперь он ковырял воск стилетом, тихо чертыхаясь «Совсем не нравится?» – рассеянно переспросил Цеп. «Что за глупости? Он ведь еще и дня здесь не пробыл». «Он толстый, слабодушный. Он не один из нас». «Ну как же не один из нас?»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 «Сказал отец Цеп, оттаскивая взбешенного крепыша от Лока. «Думаю, ты вполне доходчиво все объяснил». «Ух, больно!» – промычал Лок. «Так тебе и надо». Цеп отпустил Жана, который стоял со стиснутыми кулаками, сверкая глазами и дрожа всем телом. «Ты это заслужил!» «Э, э что?» «Конечно, мы все здесь сироты!»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 и принялся старательно перемешивать мед, растирая за сахарные комочки о стенки горшка. гулко хлопнула потайная дверь, ведущая из храма в подземелье. И через минуту в кухне появились Калла с Галда. Оба в белых послушнических балахонах, оба несли на голове по свежей ковриге хлеба. «А вот и мы», сообщил Калла. «С хлебом», добавил Галда. все это без тебя видит дурень». «От дурня слышу», Тут братья наконец заметили лука с разбитыми в кровь губами, который пытался подняться с пола, держась за край стола, и остановились как вкопанные. «Мы что-то пропустили?» – поинтересовался Галда. «Когда я вчера познакомил вас с Жаном, ребятки, я забыл сказать одну важную вещь. Ваш прежний хозяин Сумеречного холма предупредил, что вообще-то Жан – мальчик тихий и вежливый».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 хитроумные вирарские устройства со сложным шестеренчатым механизмом, передвижными костяшками и деревянными поворотными ручками, позволявшие быстро выполнять различные математические действия. Полгода назад он обучился зам работы с вычислительными шкатулками, но с тех пор ни разу этими устройствами не пользовался. «Лок и Жан, будьте так добры, у меня есть 995 коморских салонов». «Я отплываю в тал -Верар. Мне бы очень хотелось по прибытии перевести деньги в салары. А в настоящее время стоимость одного салара составляет... Эээ... четыре пятых от полной коморской кроны. Сколько саларов будут должны мне менялы, прежде чем вычтут плату за свои услуги?» Жан незамедлительно откинул крышку своей шкатулки...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 «И каков общий вес лепёшек, принесённых в дар повелителю алчных вод?» Мальчики снова взялись за свои шкатулки и снова Жан управился первым. Лог с выступившими бисеринками пота на лбу всё ещё лихорадочно возился со своим счётным устройством. Когда Жан поднял глаза на священника и сказал, «Он открыл только один сундук и зарасходовал 147 фунтов лепёшек», отец Цеп тихонько похлопал в ладоши.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 «Кому из вас двоих я поручу работу? Тебе или Жанну?» «Да тут и выбирать не приходится». «Ну да, я думаю...» «Слишком много о себе думаешь. Ты высмеиваешь своего нового товарища из-за того, что его телосложение напоминает мою внушительную стать». Цеп похлопал себе по животу и усмехнулся без тени веселости.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 Калла с Галда подчинились несколько нерешительно. «Все, чья фамилия Санса, могут сегодня отужинать с нашим новым братом Жаном Тананом», возгласил священник. «О, мне нравятся такие примеры», обрадовался Галда. «Всем, чья фамилия Ламора тоже дозволяется поесть», продолжал Цеп. «Но сначала они должны подать на стол все блюда», и обслужить Жанна Таннена». Лок принялся основать взад-вперед, красное от смущения, но с облегченным сердцем. На ужин был жареный каплун, фаршированный чесноком и луком, с гарниром из винограда и инжира в горячем винном соусе. Отец Цеп произнес все положенные молитвенные тосты, посвятив последней Жанну Танану, который, потеряв одну семью, в скорости обрел другую. При этих словах на глазах ужена выступили слезы. и мальчик, повеселевший было при виде роскошных ест, снова поник духом. Заметив это, Кала и Галда приняли меры к тому, чтобы поправить ему настроение. "О ты здорово управляешься с вычислительной шкатулкой", сказал Кала. "У нас это так быстро не получается", подхватил Галда. "Котя, мы порядочно знаем арифметику. Во всяком случае, мы считали так до знакомства с тобой" добавил голда «Да ничего особенного», – обкликнулся Жан. «Я и быстрее могу. Просто мне... Но...» Он нерешительно взглянул на отца Цепа, прежде чем продолжить. «Мне нужны очки. Для чтения, для разной работы вблизи. Без них я плоховато вижу. Я бы и быстрее управился, если б в очках был. Но я свои... потерял».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 Вот почему я так далеко назад откидывался. Математический монстр, задумчиво проговорил отец Сэп, и лихой драчун. Сколь необычное сочетание дарований послал нам благодетель в лице юного господина таннана Ведь теперь он один из нас, благородных каналий, верно, Лок? Да, ответил Лок. Конечно. Четыре.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 «Я же не ношу очки, вот и не знал. Ну, я и болван». «Вовсе нет. а Оправы мне очень даже пригодятся. Они часто ломаются. Я просто вставлю в них подходящие стекла. Будут запасные очки. Еще раз спасибо». Мальчики еще немного посидели в молчании. Теперь дружелюбном Жан прислонился спиной к парапету и закрыл глаза. Лок пристально смотрел на луны.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 «А ты научишь меня пользоваться счетной шкатулкой, чтобы в следующий раз я не выглядел таким придурком?» «Почему бы и нет?» «Значит, договорились». Лок вскочил на ноги и широко раскинул руки. «Завтра Кала с Галда могут плющить задницы на ступенях храма. А мы с тобой отправимся на дело». «Звучит угрожающе». «Для всех остальных – возможно. Для нас, благородных каналей, это просто работа». «Для нас?» именно